Глава 17, Когда очень хочешь сострить, иной раз по неволе приврёшь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, составится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда её жителей сошлись и стали сплошной толпой,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 Они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-нибудь другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. Добрый вечер сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую это планету я попал?» «На Землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как! А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая».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 и обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел», — сказала она. «Но ты чист и явился со звезды». Маленький принц не ответил. «Мне жаль тебя», — продолжала змея. «Ты так слаб на этой земле, жесткой, как гранит»